Глава 10. Когда я пришел в себя, меня держали в плену. В развалинах вечерней школы на четвёртом этаже, со скованными за спиной руками. После разговора с Индзигахарой я выяснил, что пробыл без сознания не очень долго, не более пары часов. Это означало, что я пришел в себя поздно вечером 29 июля, вернее, ночью 30. Хм, мои воспоминания, возможно, были прерваны, но я мог собрать воедино остальное, Это должно быть было, когда Сензюгахара ударила меня. 20 ударов. 20, господи! Держу пари, что первый удар уже вырубил меня!» Поскольку Сензюгахара не обладала никакими навыками рукопашного боя, вполне вероятно, что она использовала какой-то тупой инструмент. Все, что я мог сказать, это то, что она ударила без раздумий. Слово «сомнение» вероятно не существовало в ее словаре. Но это была женщина, которой пришлось пройти через ад, чтобы защитить себя, и у нее должно быть было больше проблем, чтобы затащить меня сюда, чем вырубить. Или я так думал, как будто это было что-то еще дело. Ну, по крайней мере, я вспомнил, как меня похитили. Синдзигахара стояла передо мной, как ни в чем не бывало, поэтому я спросил ее: Это все еще не ответ на вопрос. Почему похищение? А? О чем ты говоришь? Ты думаешь, что сможешь кого-то дурачить таким ответом? Вообще никого, что за чушь? Однако мои крики не были услышаны, Синдзигахара просто начала разворачивать пакет с пеленками, я почувствовал, как кровь застыла у меня в жилах. Однако, учитывая то, что я помнил, я мог бы заполнить пробелы. «Этот парень, Кайки!» Спросил я, внимательно наблюдая за любым признаком изменения в вечно пустом выражении лица Синдзюгахары. «Ты ведь знаешь его, не так ли?» «Кстати, Рараги, не хочешь ли чаю?» «Тебе не понравился черный чай с названием, которое звучит как фестиваль в конце?» «Если ты пытаешься отвлечь меня, то хотя бы постарайся!» «У тебя даже нет ни чашки, ни чайника, ни горячей воды, ни чая!» «И это дарджилинг! Фестиваль! Это данджири, черт возьми!» «И выдавай по одной шутке за раз, а не по три!» «Я думала, ты купишься», — возразила она. «Это же ты! Неужели ты думаешь, что я настолько глуп?» «Достаточно глуп, чтобы думать, что невзначай это такой сорт чая. Знаешь, даже насмешки имеют свои пределы. На самом деле это не о глупости, а о том, чтобы быть болваном», — сказала Синдзюга Хэра. Выражение её лица не изменилось. «Я была бы признательна, если бы ты не спрашивал, почему. Если так будет лучше, то не буду. Но я не думаю, что так будет лучше». В конце концов, ты посчитала, что должна зайти настолько далеко. Чтобы защитить, Синдзюгахара похитила меня. Если так, то это должно быть что-то очень серьезное. Ты уверен? Даже если у меня нет причины, пока у меня есть оправдание, похищение своего парня похоже на то, что я бы вполне могла сделать. Это так. Я понял это еще тогда, когда говорил. Но если соглашусь с ней сейчас, то ничего не добьюсь. «Каэки сказала Синдзюгахара, отводя взгляд. «Так зовут этого человека». «Кайки» — не очень распространенное имя, и поскольку ты сказал, что он кажется зловещим, я уверен, что это должен быть он. Если кто-то и подходит под это описание более точно, то я его не знаю. Да, точно так же, как ты ничего не знаешь». «Эй, ей что, пришлось прервать свою речь, чтобы лишний раз уязвить меня? Она действительно не умеет читать атмосферу. Какая страшная женщина». «Не могу поверить, что он вернулся в город», — продолжала Синзигахара. «Как странно и непостижимо». Мне кажется, я даже не рассматривала такую возможность. Но кто он? Для тебя непривычно испытывать такое отвращение к кому-то? Неужели? Если на этой планете кто-нибудь, кому я не испытываю отвращение? Если ты и дальше будешь неправильно понимать, что я имею в виду, этот разговор ни к чему не приведёт. Всё кесарево моё? Это же просто воровство! Именно. И Кайки является мошенником. Если подумать, ядовитый язык Сензигахара не просто не изменился, но стал ещё более ядовитым, чем обычно. Что происходит? Верно, ей было трудно понимать эту тему в лоб. Должно быть, ей приходится обсуждать что-то, чего не может вынести. Арараги, помнишь, как вы с Ошен и Саном решили ту проблему, с которой я имела дело? Ага. На самом деле, решить — это не совсем то, что мы сделали, но если она использовала это слово, то хорошо. Я бы только поправил ее в другом пункте. На самом деле, не я и не Ошны решили проблему, а сама Синдзигахара. Я же говорила тебе, не так ли? «Прежде чем ты познакомил меня с ошина я познакомилась с пятью мошенниками». Я слышала эти слова от пятерых человек, все они оказались мошенниками. «Вы тоже один из них, Ошина-сан». Когда она впервые встретила Ошина, она сказала это ему в лицо. «Пять афер». Кайки была одним из них, первым. Теперь я понял. Неудивительно, что Кайки напомнил мне Ошину и Палача. Сензю имела дело с крабом, Ее проблема была странностью. Ошина, мама и Палач занимали разные должности и позиции, а также Ошна занимался странностями всех мастей, в то время как Палач был экспертом только по вампирам, но они оба были экспертами в этой области. Судя по всему, Кайки... Кайки Дэйшу, тоже. Настоящим ли он был специалистом или фальшивым? «Он фальшивый», — язвительно заявила Синдзигахара. «Однако он первоклассный мошенник. Этот человек принёс трагедию всей моей семье». Он добился своего, обманом выманил у нас деньги, и сейчас так и ничего не добившись. Я вспомнил этого человека, зловещего в своем костюме, словно одетого в траур: Кайки Кайки Дейшу. С тех пор, как он стал первым, у меня появилась надежда: поделилась Сензюгахара. То, что он разбил, сокрушил мою душу, но ну, это тривиально. А что за нетривиальная часть? Я. ответила она без колебаний. «Не хочу, чтобы ты имел с ним дело. Вот и всё. Я отказываюсь быть ограбленной, снова расстаться с чем-то дорогим мне. Вот почему». Она сделала торжественную паузу. «Именно поэтому я буду защищать тебя, Арараги». Она говорила так, словно давала обещание себе самой. Я потерял дар речи, не то чтобы она меня убедила, да я и не понимал, что она говорит. Мне показалось, что ее аргумент пропустил несколько шагов или, возможно, не хватало информации. Как бы то ни было, Синдзигахара давным-давно отпустила нечто драгоценное, и этот опыт тяготил её. Тяжело. Это давило на нее и причиняло боль. Она, не знавшая колебаний, и, следовательно, сожаление, вероятно, видела в этом единственное пятно на своей истории. И именно поэтому она действовала со всей серьезностью ради меня. Это казалось несомненным. «Этот парень, Кайки, такая большая проблема?» Спросил я ее. «Почему ты не хочешь, чтобы я был рядом с ним?» «Так и есть». Он слишком большой раздражитель для тебя, мистер Справедливость. Мистер Справедливость. Что это должно было означать? Как будто я был с огненными сестрами. По крайней мере, сказала Синдзюгахара. Пока я не узнаю, что задумал Кайки. Почему он вернулся в город? Будь хорошим мальчиком, оставайся здесь. На самом деле, даже если он приехал без всякой причины, пока он не уедет, я хочу, чтобы ты оставался на месте. А что если Кайки переедет в наш город? В таком случае... Очевидно, такая возможность не приходила ей в голову, и она остановилась, чтобы подумать, прежде чем заявить. Разговоры о том, чтобы переборщить. Гахарасан. Или? Продолжала она очень ровным голосом. Я убью его. Бросаться такими словами не годится. Ты прав. Как насчет такого? Я выпишу ему билет в один конец. Билет? Остроумная фраза ситуацию не исправила. Все равно так нельзя. В любом случае, что за парень этот Кайки? Разговор переходил к насилию, поэтому я, будучи связанным, попытался получить немного больше информации, когда... когда раздался рингтон моего телефона в кармане моих джинсов. Это было входящее сообщение. «Могу я посмотреть, кто это?» Синдзигахара помолчала, а потом, не отвечая, потянулась к моим брюкам и начала шарить в кармане. «Ого! Не слишком ли много ты там шаришься? Что ты там хочешь еще найти?» «Он глубоко запрятан. Так что мне трудно его вытащить. Мне не такие уж глубокие карманы!» «Верно. Они такие же пустые, как и твоя жизнь». «Неужели ты даже не можешь достать мой телефон, не оскорбив меня?» Однако, оскорбив меня, она все таки вытащила его. Она поднесла экран к моему лицу. Очевидно, я не мог прочитать сообщение, не нажимая на кнопки, но отправители тема сообщения уже были на экране. И это было все, что мне нужно было увидеть. «От. Младшая сестра. Тема. Помоги. Чок». В этот самый момент наручники, цепь на наручниках, просто сорвались. Затем без дальнейших церемоний я встал. «Арараги!» Даже Синдзюгахара выглядела удивленной. Даже тогда ее умственное самообладание было безупречным, и она ни капельки не запаниковала, просто пристально посмотрела на меня, когда я стоял там. «Куда это ты собрался?» Спросила она меня. «Только что кое-что произошло. Я больше не могу играть. Я иду домой». «И ты думаешь, я тебе позволю?» «Я ухожу. Это мой дом. И моя семья». «Да будет тебе известно», сказала Синдзюгахара. «Я не такая трусливая, чтобы отступить только потому, что столкнулась с вампиром. Я не настолько добра, чтобы отступить только потому, что ты мой парень. Я это знаю. За это я и люблю тебя». Хе, хихикнула Синдзигахара, как будто ей действительно было весело. Как будто она не могла быть счастливее от того, что у нее есть кто-то, на кого можно выплеснуть свои эмоции. «Если ты хочешь пройти, тебе придется сначала победить меня. Ты думаешь, что способен на это?» «Способен сделаю это. Эта фраза не работает против меня, если мой оппонент не стоит на мостике. Ты сказала, что хочешь защитить меня, я ценю это, но у меня тоже есть вещи, которые я хочу защитить. Ты не единственная, кто потерял что-то ценное». «Ты думаешь, что небольшая речь может убедить меня?» Бросила вызов Синзигахара. «Я не думаю, что мне нужно тебя убеждать. Неужели? Не принимай меня за разумную женщину. Тогда в кого же ты влюбилась?» Сказал я, возвращая ей пристальный взгляд. «Ты бы гордилась тем, что любишь парня, который сейчас сидит на заднице?» «О, как же круто!» Пробормотала Синдзигахара еле слышно. «Эй, не возвращайся вдруг к нормальной жизни! Ты заставляешь меня краснеть?» «Будь я мужчиной, то точно бы влюбилась!» «Может, лучше будешь любить меня, оставаясь женщиной?» «Я и так тебя люблю!» «А, ну что ж...» Мы оба погрузились в неловкое молчание среди всего этого напряжения, но на этот раз мой телефон, который Синдзигахара все еще сжимала в руке... Зазвонил, чтобы сигнализировать не о сообщении, а о входящем звонке. «Алло, мы заняты», — ответила Синдзигахара, возможно, раздраженная этим звуком и не спросив сначала моего разрешения. Её голос был бесстрастен, и она не сводила с меня глаз. Я ожидал, что она немедленно повесит трубку, но вместо этого она замерла. Но ну, не то, чтобы ее лицо могло быть еще более застывшим, но почему-то она казалась потрясенной. Синдзигахара, которая ни капельки не запаниковала, когда я встал, «Несмотря на свои ограничения, почувствовала потрясение?» «Нет. ее голос тоже был слабым. Я не был достаточно близко, чтобы подслушать, но сказал ли ей что-то другой человек. И вообще, кто это был? Я предполагал, что это Цукихи». «Я... Я не хотела. Это недоразумение. Я никогда этого не говорила». «Да. Ага. Это правда. Ты права. Подожди. Тебе не нужно? Мы так не договаривались? Нет, пожалуйста, дай мне немного времени». «Поняла. Я сделаю все так, как ты говоришь». «Это нормально?» Она повесила трубку, закрыв глаза, словно в знак покорности судьбе. Она швырнула в меня телефон, как будто вмещала на мне что-то. Смутившись, я вгляделся в её лицо, но как будто самый взгляд раздражал. Она сказала. Смутившись, я вгляделся в её лицо, но как будто самый взгляд ее раздражал. Я понятия не имею, что произошло, и действительно не имел ни малейшего понятия, но одно было ясно. Она отошла в сторону и открыла мне дверь. «Можно? Ты уверена?» «Можешь». «И ещё, Рараги. М -м, как бы это...» С горечью или неохотой, словно она собиралась что-то сказать против своей воли, Синдзигахара обычно говорившая таким ровным и бесстрастным тоном, пробормотала эти слова. «Я... я... я... прошу прощения!» Тот, кто звонил, должно быть, настоял на том, чтобы она извинилась передо мной. Требование настолько неприятное, что, выполнив его, Сензюгахара прикусила нижнюю губу и задрожала от унижения. «Эй, если это так мучительно, не беспокойся из-за меня». «Эм, не могла бы ты сказать, кто звонил, если ты не против?» Ее ответ был лаконичен. «Ханекава».